Я никогда ещё не слышал и не читал об истории или в сказке, ли, чтоб гладким был путь истинной любви. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Акт 1, сцена 1. Перевод Щепкиной-Куперник. 29 декабря. Рори. Я знаю, мне будет полезно куда-нибудь выбраться. И пытаюсь найти мотивацию. Если честно, пытался и забил на это. После поездки на Зимнюю сказку я погрузился в мрачное настроение. Такая всепоглощающая, парализующая тоска мне накатывала на меня уже давно, начавшись как чувство вины перед Джессикой, она развилась в вину перед Белль, и сейчас я испытываю отвращение к себе из-за них обеих. Сегодня днём я решил собраться с духом, больше не увиливать и написать ей, что мне с ней тесно. Её нужно оттолкнуть. Я сильно привязался к этой женщине. Я начинаю подозревать, что это взаимно. Но именно потому, что я так сильно привязался к ней, я понимаю, что она заслуживает большего. Ей нужно держаться подальше от меня, от моей жизненной траектории. Ей нужен кто-то другой, без ущерба. У неё должна быть полноценная, нормальная жизнь с человеком, который будет ей соответствовать, а не тот, кому ещё долго придётся прорабатывать психологические травмы. Чтобы быть достойным такой женщины, я должен стать лучше. А пока я такой, как есть. И депрессия, накатившая на меня после спектакля, наглядное этому подтверждение. Это не рационально и не нормально, но это факт. Я привязался к Бэл, и ничего тут не поделаешь. Подозреваю, что ещё немного и влюблюсь. Притяжение было всегда. Помню, впервые я мельком увидел её на неделе первокурсников. Как только вошёл в клуб, где проходила рейв-вечеринка, она танцевала на подиуме, и я минуту-две стоял, как прикованный, следя за движениями её рук, любуясь тем, как развеваются волосы, заворожённый её уверенностью в себе. Теперь я знаю, что уверенность была напускной, что она была столь же юной и отчаянно неуверенной, как и все остальные. Как я заприметил Бел, так меня заприметила Джессика. И повела охоту с целью устремлённостью и решительностью, от которых моя голова пошла кругом. Я был рад этому. Я влюбился в Джессику, и со временем эта любовь становилась всё сильнее. Тогда она сокрушила меня. Она была блондинка, рафинированная, умная, умела чётко излагать свои мысли, и она меня хотела. Меня. Благодаря Джессике я узнал, что значит влюбиться по-настоящему. Что такое настоящая повседневная любовь? Не притяжение на расстоянии и её подростковая школьная влюблённость, а когда любишь с недостатками. Живёшь бок о бок и любишь друг друга. Когда признаёшь чужие недостатки и не скрываешь свои. Когда два человека сходятся с намерением вместе строить общую жизнь. И с каждым днём я любил её всё больше. И каждый день мне казалось, что сильнее любить невозможно. Но день проходил, и любовь пребывала Она была единственной. Это действительно так. Мы редко спорили или ссорились. Проблемы в наших отношениях начались за несколько недель до аварии. Я начал с беспокойством замечать, что Джессика ведёт себя странно. Она задерживалась допоздна на работе, по возвращении от неё пахло алкоголем, её глаза оживлённо блестели, она принимала душ перед уходом из дома и бежала в него сразу по возвращении домой. Она ещё дважды в неделю стала ходить на йогу, хотя раньше всегда говорила, что предпочитает упражняться со мной на полу, что ей нравится на моих глазах делать растяжку, наклоняться и изгибаться. Мне стало казаться, что я её теряю, что её тянет на сторону. Возникло подавляющее чувство чего-то такого прежде неизвестного. Той ночью, когда была вечеринка, меня охватила дикая ревность, и я обвинил её в измене. Я слетел с катушек и принялся орать. Такого со мной никогда не было. И она убежала. Куда она отправилась той треклятой новогодней ночью с заплаканными глазами под проливным дождём, когда не видно ни сги, я до сих пор не знаю. Асбел другая история. Если я поддамся чувству, признаю, что не изменю Джессики, что её уже 5 лет как нет. Что она бы хотела, чтобы я жил дальше и не страдал вечно. Тогда я не смогу отделаться от ощущения, что обманываю Бел. Она придала мне сил. Я увидел себя её глазами. Она воззвала к светлой стороне моей личности, которая способна смеяться, глупо шутить, кататься с горы на старом жестяном подносе. Я пытаюсь всё делать правильно, с достоинством идти по жизни, и Бел понимает это. Она такая же Мне нравится тот мужчина, каким она меня представляет. Я хочу им быть, хочу, чтобы всё это было про меня. Но она не видит мою тёмную сторону, которую видел я, и о которой мне напомнили в театре, когда мы смотрели Зимнюю сказку. Тогда в Леонте я узнал себя. Ведь это моя ревность побудила заплаканную Джессику броситься ночью из дома. Разве не я последние несколько лет всё больше контролировал своё окружение? Разве не я определял всё так, как мне хотелось? Было необходимо, давало возможность оставаться целым и невредимым. Белл считает, что я полная противоположность её отца. А что если нет? Что если я точно такой же? Ведь не случайно считается, что девочки влюбляются в мужчин, похожих на отца. Это действительно так. Нам необходимо дистанцироваться друг от друга. Сколько ни ходила круг да около, каждый раз возвращаешься к той же точке. Бэл может быть обо мне высокого мнения, но я-то точно знаю, что обязательно разочарую её. Белл. Сегодня вечер викторины. Я с особой тщательностью продумыла наряд, долго мылась, а потом полдня убеждала себя, что поступаю правильно. Несколько раз передумывала и давала заднюю. Но в итоге пришла к заключению, что это верное решение. Но сейчас я стою перед пабом и задаюсь вопросом, а какого чёрта я здесь забыла? Нет, в самом деле, ситуация дурацкая. Я напоминаю себе о том, что Рори не просто так не звонит мне. Я не могу навязывать своё общество ни ему, ни его близким. К пабу, смеясь и толкаясь, подходит шумная компания. Все в ней примерно моего возраста, и проходят внутрь. Последний мужчина останавливается, улыбается мне и придерживает дверь. Извините, пожалуйста, вы пришли раньше. После вас. Он делает приглашающий жест обеими руками, и я зависаю в нерешительности. Не уверена, что хочу туда, говорю я. Разумеется, хочу. Почему бы нет? Он улыбается. Там тепло. Он указывает на камин, топящийся в длинном узком баре. А тут просто дубак. Проходите, будет весело. Он наклоняет голову, и я, как образцовая женщина минувшего времени, признательно улыбаюсь и захожу. Он сияет, довольный тем, что помог мне войти, и присоединяется к друзьям в баре. Им двигали лучшие намерения. Я стою у входной двери. Запах глентвейна поднимается из большой медной кастрюли на барной стойке и распространяется по узкому помещению. В дальнем его конце пылает огонь, языки пламени лижут стенки камина. Атмосфера уютная, но я знаю, что мне здесь не место. Теперь, когда я нахожусь внутри, это становится ещё яснее. Дурацкая была идея. Я снова облажалась. Мне нравится думать о том, чем может ознаменоваться этот вечер, но это не означает, что идея хорошая. Белл, Белл, сюда. Элисон поднимается из-за третьего от двери стола. Смотрите, это Белл. Она вам обязательно понравится. Я улыбаюсь, по крайней мере, надеюсь, что это улыбка, а не гримаса, хотя я бы не поручилась. И направляюсь к её столу, вынуждена признать, отчасти я надеялась, что Рори будет здесь, увидит меня, улыбнётся во весь рот, и я сразу пойму, что он по-прежнему хочет проводить со мной время. Но вместе с тем я испытываю облегчение от того, что его нет за столом. Здравствуйте, дорогая, снимайте пальто и шарф, а иначе зажаритесь. Здесь ужасно тепло. Дейв, пододвинься. Бел сидит тут. Она хлопает по банкетке рядом с собой. Не беспокойтесь. Вообще-то я заглянула поздороваться, но на самом деле ничего не хочу знать. Вы нам нужны. Бел знает про Рождество абсолютно всё. Тут я точно делаю гримасу. Вы необходимы нашей команде. Обычно я отвечаю за спорт, говорит Дейв. Ив за географию и политику. Женщина возраста Элисон кивает с улыбкой. Джанет, специалист по поп-культуре. Дам ответ на любой вопрос про голые влечения и знаменитости идут в наследство, говорит женщина, сидящая рядом с Ив. На ней рождественский свитер с надписью Like a Virgin. Разумеется, это Джанет, кто бы сомневался. Элли отвечает за литературу и историю, а вы нам нужны для подкрепления, продолжает Дейв. Даже если Рори подойдёт, как известно, он не поклонник Рождества, даже до хм. Так вот, у него какие-то дела по работе, а мы хотим на голову разбить сидящую вон там команду Стива. Дейв кивает в сторону стола, где сидят очень серьёзные дяди и тёти, а один из игроков даже точит карандаши. Я перевожу взгляд на этот стол, где все одеты в рождественские свитера. Та шапочка сейчас была бочонк бы место и смотрят на меня как на спасительницу. Эх, была не была. Так что без вас мы никак. Элисон снова хлопает по сиденью, а Дей флучит с улыбкой. Ив и Фиддженет согласно кивают. Аврори дела по работе. Его не будет. Сердце ёкает от разочарования, но мозг услужливо напоминает, что это к лучшему. Я могу остаться, не обидеть Элисон, приятно провести вечер, после чего удалиться. Арори уже будет на пути в Австралию, когда узнает, что я была здесь. Так что жалости на его лицо я не увижу. Я сажусь и приближаюсь ближе. Звенит колокольчик, а Викторина начинается. Вопросы звучат быстро, один за другим. Элисон очень азартный игрок. широким кругозором, и я ей восхищаюсь. Доминиканская Республика, изрекает она с верепом шёпотом театрального злодея, в ответ на вопрос о том, какая страна начинает праздновать Рождество в октябре. От возбуждения она едва не вскакивает с места. Она знает ответ, а соперники выглядят явно озадаченными. Откуда вам это известно, спрашиваю я. Мой прежний сосед был из Санто-Доминго, А ещё я читала. Мне нравится эта традиция. Может, переедем и в следующее Рождество будем греться на карибском солнце? Хихикает я. Следующий вопрос, объявляет ведущий. Он облачён в шерстяную тройку красивого покроя и шёлковый галстук, которому соответствует искусно сложенный платок, выглядывающий из кармашка пиджака. Ещё у него дреды, настолько длинные, что закручены вверх, и хотя он поглядывает на нас с улыбкой, В его взгляде явно читается: заткнитесь на минутку. Он симпатичный. Что в Англии традиционно ели на Рождество, до индейки? О, я знаю. Свиную голову с э-э горчицей. Шёпотом сообщаю я своей команде. Мне здесь нравится. А ещё я узнаю кучу всего нового. Хотя откуда нам знать, сколько домов в секунду должен посетить Санта, чтобы доставить все подарки, это за пределами моего понимания. Ведущий определяет предел погрешности в 20. Этого недостаточно, и со стороны соперников слышится, как кто-то в досаде бьёт кулаком по столу. Я не желаю им зла, хотя Эльсон, судя по гневным взглядам, сулит им все на пасти, вплоть до бубонной чумы. Результаты ещё не подсчитаны, но уже ясно, что задаваться им следует поменьше. Да и его откуда-то известно, что традиция класть апельсин в чулок повелась от французских монахинь XII века. Пусть он не очень сведущ в истории, но обычьи монахинь знает на зубок. Доверительным шёпотом сообщает мне Эллисон, изогнув бровь. Очень нишевые познания. Я тоже вскидываю бровь. Как-то она пригрозила мне, что уйдёт в монастырь, и на Рождество подарила книжку "Новинку про монахинь". Тотчас отзывается Дейв. Вы собирались стать монахиней? заинтригованно вопрошаю я. Нет, конечно. Но это отличный способ держать его в тонусе. Пусть думает, что у меня есть предложение получше. В костюме и на коленях, она всегда ощущала себя в своей стихии. Шутит Дейв. Элис он стукает его под стаканчиком. И не только она. Ха, хочет Дженнет. Простите его, Бел. Он до сих пор не уяснил, что мы живём в 21 веке, и его юмор уже не котируется, годов так с 70-х. Моя приятельница Temperance сказала бы, что нет лучшей участи, чем стать хрестовой невестой. Хихикаю я. И она была бы права. Надеюсь, ты слушаешь, Дейв. Нет лучшей участи. Я слышала о Temperance. Рори говорил, что она О, Дейв, вперёд. Щеголеватый ведущий позвонил в колокольчик, сигнализируя о том, что викторина сыграна наполовину. Дейв практически спрыгнул со стула и, взяв наши заказы, помчался к стойке. Ив и Дженнет тоже подхватились и рванули в туалет. Я так рада, что вы здесь, Белл. Элисон накрыла мою руку своей. Я тоже. Но как вы себя чувствуете? Я говорю тихо, чтобы не было слышно тем, кто сидит за соседними столами. После операции мы с ней не виделись, хотя Рори держал меня в курсе дел. Но сын или муж при всём их внимании и участии вряд ли способны по-настоящему понять, что означает в данном случае лечь под нож. Я понимаю, что сейчас не время и не место, но хочу, чтобы она знала, что мне не всё равно. что я готова выслушать, когда ей захочется поговорить. Я в порядке. Она смотрит на меня, и я вижу, что мои намерения ей понятны. И что, подобно мне, она не хочет тратить время на пустые разговоры. Честно говоря, мне страшно. Я не хочу этого. Знаю, что так нужно, что отказаться будет идти атеизмом. Но при мысли о том, чтобы войти в больницу, переставлять ноги, А потом лечь под нож, и хирург оттяпает от меня столь существенную часть. Я в ужасе и не хочу этого. Я накрываю её руку своей ладонью. Я знаю, что у вас много друзей, что есть Дейф и Рори, но если вам хочется наорать на кого-нибудь и высказать кучу всякой ерунды, которую вы не решитесь произнести перед теми, кто знает вас близко, то я к вашим услугам. Я выслушаю, судить не стану. И не проговорюсь ни одной живой душе. Звоните мне, когда захочется проораться, поплакать или даже пошептать. В любое время, днём или ночью. У меня дурацкий график, так что никакого беспокойства. Звоните. Вы прелесть. И правы, вокруг меня много хороших людей. Подобное притягивает подобное, быстро говорю я. Она улыбается. Но конфидент за пределами моего социального круга это было бы здорово. Меня курирует медсестра. Они там замечательные, но в вас, Белл, есть что-то особенное. Ловлю на слове. А пока хочу сказать вам спасибо за то, что вы есть в жизни моего сына. Э-э Я не знаю, что сказать, а есть ли я в ней? Похоже, ваш сын бортанул меня из своей жизни. К счастью, необходимость заполнить паузу отпадает. Дейв возвращается к столу, неся поднос с напитками, который угрожающе кренится в его огромных руках. О, вы только посмотрите, а вот и он. Рори, Рори! возмущённо кричит Элисон, а я морщу лоб и начинаю смахивать на представителя клингонской расы. Я боюсь поднять глаза от стола. Все сомнения относительно прихода сюда накатывают снова. Но деваться некуда. Я медленно, очень медленно поднимаю глаза и вижу Рори, который стоит в дверях, смотрит прямо на меня, и вид у него такой, что моё сердце леденеет. Блин. Он решит, что я больная на всю голову, и будет прав. Да, мне здесь очень хорошо с его родными, но со стороны действительно может показаться, что я его преследую. Эх, зря я сюда пришла. Я бросаю взгляд под стол и представляю, как в духе героинь ромкомов ползу на четвереньках по ковролину. Хотя, какой тут ром, не говоря уже о коме. И потом, заранее известно, чем закончится подобный манёвр. Я выставлю себя полной идиоткой. Что же делать? Блин, блин, блин. Вариант один сидеть и не дёргаться. Я снова поднимаю глаза и встречаюсь с ним взглядом. Внутри меня зреет надежда размером с крохотное семечко, ладно, с гигантскую косточку от авокадо, что сейчас во лицо осветится радостью, как было весь этот месяц. Она отразится в изгибе губ, в выражении зелёных глаз, взгляд которых настолько притягателен, что я всё время впадаю в искус, думая о будущих возможностях. Надежда всё время трепещет крылышками, В то время как мой внутренний голос констатирует твёрдым, пренебрежительным и чуть покровительственным тоном: "Если он не отвечает на твои звонки и сообщения, причина одна. Он не хочет". А все объяснения типа "потерял телефон, сел заряд" это пустые отговорки. Люди не отвечают, потому что не хотят. И радости на его лице при виде тебя, сидящей с его мамой и отчимом, ждать не стоит. Я вижу, как на его лице проступает ужас. Так растекается армия по долине, залитая рассветным солнцем. Сердце стынет сильнее. Лёд его тревоги сковывает мои вены, и они лопаются одна за другой, по мере того, как из меня истекает надежда. Хорри пришёл. Шибичитыв, возвращаясь к столу. Она не знает, что за сцена разыгрывается у неё на глазах. Джанет зажимает в углу ведущего Элисон и Дейв переводят взгляды с Рори на меня и обратно. Они подозревают, что что-то происходит, но что именно, не понимают. Они не в курсе, что я кукушка в гнезде. Рори грустно улыбается Элисон, а затем молча разворачивается и уходит. Лицо у меня было от от унижения и стыда. Эгоистичное желание принять участие в викторине В обычном семейном рождественском мероприятии и выйти на разговор с Рори, всё это так по-дурацки и нахлынуло на меня разом. Мне кажется, я предала доверие Элисон. Я хватаю пальто, шапку и шарф, нужно убираться отсюда. Теперь уже не важно, сколько долбаных остановок в секунду делает Санта. Тепло камина усиливается стыдом. Горло перехватывает, жар разливается по телу. Я чувствую себя вулканом, готовым извергнуть лаву. И знаю, что её выброс и последующий разрушительный поток неминуемы. Я оббегаю стол. "Бел, что происходит?" спрашивает Элисон. Я пожимаю плечами, потому что не в состоянии выдавить из себя ни слова. Если я открою рот и произнесу хоть звук, боюсь, выйдет что-то не то. Я проталкиваюсь к дверям, через переполненный бар, выхожу, и декабрьский холод обжигает мне лицо. Плакать я не смею. Слёзы превратятся в сосульки, и я навечно увязну в этом состоянии, а это непозволительно. На душе раздрай. Я вижу, как Рори спускается с холма на угол Пиктен-стрит. Как только он свернёт на Стокскрофт, я потеряю его из виду. Этим вечером людей на улицах протпруди. Их гомон слышен отсюда. Рори. Я с трудом размыкаю губы, окликаю его, пытаясь остановить. Несмотря на эту непонятно откуда взявшуюся неприязнь, нужно, чтобы он поговорил со мной, и объяснил, почему стал меня сторониться, чем вызвана эта внезапная перемена от дружбы к вражде. Возможно, это мой последний шанс. Ни звука в ответ. Я снова зову, и на этот раз рвущийся из меня крик подобен гулу ветра, надувающему паруса. Так кричала Бланш, изстрадая желание. "Рогори!" Он останавливается и на минуту замирает. Я пользуюсь этим мгновением неподвижности, кубарем качусь с холма, молюсь о том, чтобы не оступиться на наледи, не подвернуть ногу и догнать его прежде, чем он успеет уйти. "Рори!" снова кричу я, чтобы удержать его на месте. Он поворачивается. Фонарь высвечивает его лицо, оно перекошенное, печальное. "Подожди меня. Подожди меня", проносится в голове. Я мысленно прошу его не уходить, оставаться на месте. Я мчусь к нему и когда фонарь уже в двух шагах, останавливаюсь. Рори. Я запыхалась и слегка нагибаюсь, чтобы восстановить дыхание. Затем поднимаю глаза и вижу его каменное лицо. Я могу объяснить. Не нужно. Возвращайся и выиграй для мамы викторину. Он говорит приглушённым голосом, точно робот, перед тем как сядут батарейки. Улыбка чахлая, И вдруг, вместо желания всё исправить, меня охватывает гнев. Да как он смеет? Он не отвечает на мои сообщения, уходит, бросая родных при виде меня, судя по всему, избегает, а теперь грустно улыбается жалостливым, мученическим видом. Нет уж. Номер не пройдёт. Я знаю, что у этого достойного человека, который стоит передо мной, есть проблемы. Я знаю, с ним произошло что-то такое, из-за чего он побледнел до оттенка старой сепии. И сильно подозреваю, что он каким-то образом приплёл меня к своим несчастьям и сейчас испытывает потребность ускользнуть. Это я понимаю. Потребность ускользнуть, я понимаю очень хорошо. Подростком я практически не вылезала из этого состояния. Ему грустно, ему нужно о многом подумать это понятно. Но не подразумевает вседозволенности. Это не означает, что он освобождён от ответственности за свои сиюминутные поступки. Мать годами его не видит, а теперь он вернулся домой. И что? Он не может посидеть в пабе с ней и её друзьями, доставить ей радость? А почему? Потому что у него, видите ли, истерика, кризис, связанный с моим присутствием. Так веди себя, как взрослый. Скажи мне уйти. А ты предпочитаешь молча уйти сам и снова бросить мать, которая осталась в полной растерянности? И да, а как же я? Месяц мы были не разлей вода. И пусть нашей скорополитительной дружбе не суждено пережить декабрь, это не даёт ему права из моего ближайшего наперсника превратиться в того, кто не отвечает на звонки. Я этого не потерплю. Я заслуживаю немного уважения, и так этого не оставлю. Натянуто улыбнуться и смириться с тем, что меня смешивают с дерьмом, не тужь. Не дождёшься. Знаешь что? Давай заканчивай прямо сейчас. Это ты вернёшься в пап и выиграешь викторину для мамы, а затем найдёшь возможность поговорить со мной и объяснить, почему вдруг ты превратился в человека, чьё поведение не вызывает уважения, который считает возможным шифроваться и плевать хотел на то, какие чувства это вызывает. Я стою, выпрямившись, уперев одну руку в бок, а другой темпераментно размахиваю, как мамаша-итальянка, распекающая сыновей. Слушай, вы с мамой, кажется, нашли общий язык. Я рад этому. Но я уже взрослый и знаю, что делаю, поэтому не нужно мне говорить, что сейчас делать, огрызается он. Я приподнимаю бровь. Ты так считаешь? Разреши с тобой не согласиться. Нет, разрешения не нужно. Я с тобой не согласна. Тебе именно это нужно. Твоя мама хочет, чтобы ты был рядом. Ты пролетел полмира, чтобы провести время с ней, а теперь из-за того, что я тебя чем-то разозлила или расстроила, ты кидаешь её Я знаю, что ты лучше. Ты точно лучше. Он глубоко вздыхает, пожимает плечами и пристально смотрит на меня. Потерянное выражение лица ненадолго пропадает у него из взгляда. Да, ты права. Мне нужно вернуться. Верно. Я пойду домой, чтобы не мозолить тебе глаза за столом, но позже ты обязан мне всё объяснить. Нельзя разглагольствовать о том, что девта должна окружать себя людьми, которые тебя уважают. а потом собственным поведением опровергать сказанное. Мне необходимо знать, что я такого сделала, что твоё отношение настолько изменилось. Ты обязан мне объяснить. Его лицо смягчается, и я отчаянным усилием удерживаю себя от того же. Меня покоробило его пренебрежение. Ты ничего такого не сделала, Бэл. Правда. Дело во мне. Он протягивает руку, но я отшатываюсь. В глазам подступают слёзы. Но теперь они не ледяные, а горячие. Текут по щекам, оставляя за собой дорожки. Не смей. Не смей вот так уходить от ответа. Но это плевать, правда это или нет. Найди получше способ выразить то же самое. Ты же умный человек. И знаешь, что, не столь давно я бы тебе не поверила. Я бы решила, что это моя вина, что ты просто не знаешь, как сказать. Но недавно кое-что произошло, и изменилась Я честь и благодаря тебе я так больше не чувствую. Я несколько дней ломаю себе голову, пытаясь понять, почему ты не порадовался за меня из-за Джамала, ведь это ты устроил нашу встречу. И я не думаю, что сделала что-то неправильно. Я думаю, что ты сделал что-то не так. Но что бы там с тобой ни происходило, я здесь ради тебя. И если ты хочешь, чтобы я я перевожу дыхание, я захлёбываюсь словами. Ничего не изменится. Я здесь, чтобы выслушать тебя. А ну что тебе мешало отправить грёбаное сообщение типа: "Знаешь, мне нужно время, у меня в голове каша, но я рад за тебя и то, что я жду этого от тебя не делает меня эгоцентричной и зацикленной на себе". Просто если ты решил свалить, то я заслуживаю того, чтобы мне это объяснили, мать твою. Ты права. Он пожимает плечами, и меня охватывает вихрь эмоций. Тут и жалость, и сочувствие, и раздражение, и злость, но я сдерживаюсь, давая ему высказаться. Этот месяц ты был для меня хорошим другом. Мне не следовало игнорировать твои сообщения, и, разумеется, я рад, что с Джамалом всё сложилось. Ты заслуживаешь всемерной поддержки. Для него это хорошее деловое решение. Ещё одна позиция в профиле и доброе дело. Не воспринимай это как одолжение. Он делает это не потому, что ты к себе располагаешь, хотя ты к себе располагаешь, а потому что включить тебя в свою команду имеет смысл. Ты способна передать его видение достойным и действенным образом. Это признание твоих достоинств. Я обязан перед тобой извиниться и, вероятно, объяснить. Но прямо сейчас Бэл, прямо сейчас ты права. Я должен идти в пап, провести время с мамой. изделать так, чтобы она улыбнулась. И если откровенно, я не знаю, как сказать то, что я должен тебе сказать. Он улыбается быстро и притворно. Я представляю, как лезу к нему в рот рукой, проталкиваю глубже и достаю из горла слова, которые он не в силах произнести. Я не хочу знать, как ко мне относится Джамал. Мне необходимо знать, что чувствует Рори. Он кивает в направлении Монта. И мы идём назад вверх по холму. Идём в ногу. Вот такое ироническое единение. На этот раз тепло паба меня не пугает, а искушает, как символ того, что мне недоступно. До появления Рори за нашим столом было весело, мне хотелось вместе со всеми надрать задницу команде задавак. А теперь нужно думать о том, что ему нужно что-то мне сказать, а как? Он не знает. Ладно. Тебе нужно что-то мне сказать, и ты не знаешь как. Я умалчу о том, что это само по себе обидно, потому что привыкла считать, что могу говорить с тобой честно. Будь мной. На самом деле, в этот последний месяц я доверилась тебе больше, чем кому-либо за всю свою жизнь. Я впустила тебя в неё и рада этому, потому что ты отлично потрудился, научил меня возводить стены вокруг себя и действительно быть открытой, а не делать вид. Жаль, что в последнюю минуту ты меня так кинул. Я осякаюсь И напоминаю себе о том, что нужно выражаться конструктивно, а не просто реактивно из чувства обиды. Хотя это трудно. Мне хочется заорать ему в лицо, всколыхнуть в нём эмоции, пусть даст им выход. Извини. Не хочу быть агрессивной, осудительной, обвинять. Я пытаюсь вести себя правильно и честно, но мне больно. Даже это признание не побуждает его к ответу. Он по-прежнему шагает в ногу со мной. насмотрит в землю. Я делаю глубокий вдох, буду напирать. Пусть ответа не последует, но я хотя бы выскажусь. Мне нужно высказаться. Я много лет давила в себе чувства с отцом, избегала конфронтации и неудобных ситуаций, но теперь с меня хватит. Теперь я буду говорить, но взвешивая слова, чтобы не обидеть грубостью того, к кому обращаюсь, просто потому что обрела голос. Мы доходим до квадратной арки. который ведёт ко входу в монт, и останавливаемся. У меня совсем мало времени. Сейчас он войдёт в ту дверь, а я останусь снаружи. Мне жаль, что ты не можешь поговорить со мной так, как я научилась говорить с тобой. Вот что я хочу сказать. Дело не в этом, Бэл. А в чём? Я умолкаю. У меня перехватывает дыхание. Я мысленно умоляю его открыться, рассказать, о чего у него в глазах такое выражение. И что за метаморфоза произошла с нами? Ведь в Рождественский сочельник мы сидели у огня, прижавшись друг к другу. Он гладил меня по волосам, и желание наше было ощутимым и, как я надеялась, обоюдным. Как мы превратились вот в это? Луиза всегда говорит, что я прямолинейна и брякаю всё как есть. Это правда. Я задаю вопросы, чтобы получить ответы. Но это не означает, что мне легко. Моё мужество не безгранично. Надо мной давлеют все запреты, которые есть у других. У меня их больше, чем у многих. Я собираюсь с духом, чтобы озвучить свой вопрос, но мне нужно его задать. Это из-за скандинавской хижины. Тебя напрягает, что я в тебя влюбилась, и ты не можешь ответить взаимностью? Нет проблем. Скажи это здесь и сейчас. Я уйду, а ты пойдёшь к маме, и наша дружба переживёт эту бомбу. Нет, нет. Дело не в этом. Он смеётся, но это горький смех, совершенно лишённый радости и позитива. Так он раньше никогда не смеялся. А, была не была. Если через пару дней он улетает и намерен впредь меня игнорировать, тогда сейчас мой единственный шанс. Неожиданно мне хочется это сказать. Да, так и есть. Уф, сказала. Что? Так и есть. Он смотрит на меня. Так и есть. Я в тебя влюбилась, но не жду взаимности. Просто хочу, чтобы ты знал, за время, проведённое с тобой, я изменилась, и это хорошо. Благодаря тебе я поняла, чего ищу в партнёре, какие качества ценю. Это колоссальная перезагрузка. Ха. От самодовольных мудаков ты перешла к мудакам с сломленной жизнью. Классная подвижка, Ольда. Возможно, решение стоит пересмотреть. Нет, не буду. Сломленных жизнью я так не думаю. Я считаю, что все твои поступки после смерти Джессики вполне понятны, и не думаю, что ты сломлен. По-моему, ты нормальный. Нет, а зачеркни это. Ты не нормальный, а замечательный. Ты добрый человек. Ты джентльмен. Ты думаешь сначала о других, в людях не видишь плохого, только в себе, что по моему предвзятому мнению несколько ошибочно. Одним своим присутствием ты привнёс в мою жизнь уверенность и надёжность. Ты не представляешь, насколько для меня это важно. За такое короткое время ты, Рори Олтерс, научил меня любить по-настоящему, уважая чужие границы, сохраняя самоуважение и испытывая умопомрачительное желание. Мне казалось, я до конца моих дней буду путаться с отребьем, но теперь у меня нет к ним интереса. Вообще, мне нужен не пропащий парень. А такой мужчина, как ты. Жаль, конечно, что у тебя нет ответных чувств, но я переживу. Не подумай, что я предлагаю себя как лекарство, хочу залечить твои раны, вовсе нет. Отчасти потому, что инициатива должна исходить от тебя, но ещё потому, что, на мой взгляд, с тобой всё в порядке. Ты более, чем достоин моей любви, и, по-моему, в глубине души сам знаешь это. Я перевожу дух Я надеялась, что в какой-то момент он меня прервёт, особенно на фразе про умопомрачительное желание, которое вырвалось само собой. Но он молчит, смотрит на меня и медленно качает головой. "Да. Я сказала что? Ответ мне не нужен". Но соврала. Прямо сейчас мне нужно, чтобы ты что-то сказал, поговорил со мной. Я выложила тебе всё как на духу, и твоё молчание мучительно. Пожалуйста, что-нибудь. Послушай, Баль, ты замечательная женщина. И будь иная ситуация, а я мужчиной, за которого ты меня принимаешь, а не тем, кто я есть на самом деле, ну, тогда у нас была бы совсем другая жизнь. Но сейчас я ничего не могу. Не могу. Я понимаю, что тебе нужно в бар, пока викторина ещё идёт. Но, может, мы поговорим завтра? Я указываю на дверь и испытываю приступ стыда. Такое ощущение, что я умоляю, наплевав на чувство собственного достоинства. Но я должна знать, что сделала всё от меня зависящее. И если вопрос упирается во время, то я готова подождать до завтра. Я просто хочу откровенного разговора. Нет. твёрдо говорит он, выдерживая мой взгляд. Нет, Бел. Нас с тобой не будет. Никогда. Ни здесь, и сейчас, ни завтра. Есть слишком много такого, что ты не способна понять. Я не способна понять то, что мне не говорят, тотчас парирую я. Заткнись и уходи. К чему эти разговоры? Он закрывает глаза, глубоко вздыхает. Открывает глаза и твёрдо смотрит на меня. Ещё один глубокий вздох. Секунды кажутся вечностью. Бэлл. Иди домой. Иди к Луизе. Иди и живи своей жизнью по максимуму. Здесь тебе не место. Мне не интересно. Это перебор. И оставь меня в покое. Мне действительно жаль, если я ввёл тебя в заблуждение. Но уходи, пожалуйста. Он смотрит на меня с твёрдой решимостью и, коротко кивнув, разворачивается на каблуках и открывает дверь бара. Смех и голоса разносятся в ночи. Он не оглядывается. Я стою, и моё сердце, мои надежды и моя любовь, разбитые вдребезги, лежат на булыжной мостовой.